Слово «мы с Божьей помощью сделали дело», то есть решили работать на поях. Он вкладывает в дело все свои имения, а я своих покупателей. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, сердечный привет деткам и каждому в отдельности. Твой супруг Менахе Мендл. А главное, я забыл. Тревога в гостинице оказалась напрасной. Какой-то сосед по ошибке постучал к нам в окно, а мы зря разбежались. Но из этого ясно видно, что бы Господь ни творил, все к лучшему. Например, если бы сосед не постучал в окно, не было бы никакой тревоги. Я не оказался бы на Чевдаке, не познакомился бы с Матлером из Каменца и не знал бы никаких имений и никаких графов, теперь бы хоть только немножечко удачи. Тот же Шейни Шейндел из Косриловки своему мужу в Егупец. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу, Менахим Мендлу, да сияет его Во-первых, пишу я тебе, что меня одолел кашель, дай бог твоим егупетским мадамам того же, и козье молоко уже пью, уже и у доктора было. Сколько эти доктора вытянули из меня денег за последние годы, прохворать бы им столько же с аптекою заодно Хорошо, и что у нас вторая аптека открылась, и можно поторговаться. Поздравляю тебя с твоими новыми делами, с имениями и графами. Только и знает, что каждый день новые занятия выискивает. Мало того, что он такой расторопный, да удачливый, он еще приветничает, во всем недостатке находит». «Как моя мама говорит, девица плясать не умеют, а говорит, что музыканты плохи». «Боюсь я, Мендл, что ты до тех пор будешь хвататься за всякие дела». Пока не начнешь торговать на улице спичками, как сын тети Сосии Гетсл, который пустился в Америку, думал, что он там кота за хвост поймает. А сейчас такие письма пишет, что камень и тот растрогать можно. В Америке, пишет он, каждый вынужден работать до полусмерти. Не то хоть распухни с голоду, никто тебе куска хлеба не подаст. Чудная страна, чтобы она сгорела вместе с твоим егубцем. По делом вам. Моя мама говорила, имеешь хлеб, не гони за пряником. Очень хотела бы, чтобы Господь сотворил чудо. И мне не пришлось бы в близком будущем услышать о тебе то же, что рассказывают о Гецла, сыне, тете Исосе, а может быть, еще что-нибудь похлеще. Как желает тебе счастья и всего хорошего. Твоя истинно преданная супруга Шейни Шендл. «Земля и небо, — говорит мама, — Покляли, чтобы в мире ничего не пропадало без следа. Приехал к нам из губернии чиновник. И рыщет, и докапывается. Хочет узнать, куда одевались деньги, что Мой Мортхе завещал на общественные дела. Какие-то бездельники донесли, будто деньги остались у нашего богача. А богач говорит, что деньги ушли. Куда ушли? На ветер.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 А вот послушай, когда я вышел на биржу со своим компаньоном из Каменца и объявил, что продаю имение, ко мне со всех сторон посыпались маклеры у которых тоже есть имение для продажи, и мы сделали дело. А именно, мы поменялись имениями. То есть мы им дали описи наших имений, а они дали нам описи своих. Так что одно из двух. Если мы сделаем их имение, то мы, наверное, заработаем. Если же они сделают наши имение, то мы опять-таки заработаем. Так или иначе мы ничего не теряем. Словом, я втерся в компанию маклеров и стал сам с Божьей помощью не из последних. Сижу же из Симодени наравне со всеми, за белым мраморным столиком, как в Одессе, и пью кофе со сдобными булочками. такой уж здесь обычай. Не то подходит человек и выгоняет вон. Тут у Симодени есть самая биржа. Суда собираются маклеры со всех концов света. Здесь всегда крик, шум, гам, как, ни в пример будет сказано, в синагоге. Все говорят, смеются, размахивают руками. Иной раз ссорится спорит затем судится, потому что при дележе куртажа вечно возникают недоразумения и претензии. Без суда посторонних лиц, без проклятий, кукишей и оплюх никогда, ни у кого, в том числе и у меня, — не обходится. Но, так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Дай Бог, в следующем письме напишу обо всем подробно, пока дай Бог здоровья и удачи, сердечный привет деткам, тестью и теще, и каждому в отдельности. Твой супруг, Менахи Мендл. Главное забыл. Есть у меня в Волынской губернии имение с дворцом. Во дворце там шестьдесят шесть комнат. Потолки и полы в них не более, не менее сплошь из зеркального стекла. Есть и сад, который называется Анджиреей. В этом саду и летом и зимой растут лимоны и апельсины. Затем лошади там, кареты из загляденье. И все это продается за бесценок. Послал бы мне Господь хорошего покупателя. Топ тогда сравнялся со мной. Беда только в том, что маклеры имени и в большинстве случаев на язык слабоваты, то есть не прочь иной раз преувеличить. Но что поделаешь, ради заработка и привирать приходится тот же. Шейни Шейнгл из косриловки своему мужу в Егупец.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 Стыд и срам показать кому-либо, что ты пишешь. Как моя мама говорит, самая страшная боль та, которую не выскажешь. Что за работа, спрашиваю я тебя, сидеть по целым дням у Симе Дины, кто она такая ко всем чертям? Была у нас когда-то Симедина, лекариха, но ее уже давно на свете нет. И распевать кофе с булочками в будень день. «Подумаешь, нашел чему радоваться. У него есть для продажи имение с шестью комнатами шестьдесят шесть волдырей на языки моим врагам. И правда-таки, но что ему там в Егупце, если я здесь денно и ночь вожусь с его детьми?» Вот вчера только Лейня, дай ей Бог здоровья, подралась с Мойшей Гершелем и угодила ему вилкой в лицо. Хорошо что не в глаз. Но что тебе мои слова? В одно ухо вошло, в другое вышло. Хотя ж прям-таки неслыханно. Пишу, пишу, разрываюсь на части, а он сидит себе, как проклятый в ягубце, пьет кофе и любуется драками маклеров на Хоть бы Господь Бог кого-нибудь надоумил отдубасить тебя по заслугам. Может быть, ты бы тогда поумнел, как желает тебе счастья и всего хорошего твоя истинно преданная жена шейна Шейндул. Можешь гордиться, мендул своими аристократами погибель на них. Послушал бы ты, что творится у нас в городе с нашими двумя молодыми докторами, доктором Кубебе и доктором Лакрицем, дерутся как кошки. Доктор Кубебе надумал, И продолжал бы на доктора Лакритца, будто он отравил ребенка. Тогда Лакриц, недолго думая, сообщил, что Кубебе вместе с агентом Файвлом застраховали покойника в обществе Якорь. Тогда Кубебе донес, будто доктор Лакриц, а, впрочем, пускай они оба скопутятся вместо меня и моей семьи, и всех моих родных, и всего нашего народа.